Издательство Эксмо. Татьяна Алюшина. Запутанные отношения. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Дверь его квартиры была открыта, и оттуда доносилось мутное безостановочное тявканье на грани собачьей истерики, приближающейся к сердечному приступу, и чей-то неизвестный и недовольный голос. Из Сониного сбивчивого и торопливого объяснения по телефону Он так и не понял, что именно произошло. «Па, дома что-то стряслось. Мы с Максом приехать не можем, мы же у Гарика на даче. Я бы тебя не дергала, но Валентина в панике, понимаешь?» И дочь выдержала многозначительную паузу после такого заявления. «Уж как не понять?» Если Валентина в панике, значит, случилось нечто выдающееся. Сильно выдающееся из всяких рядов. Чертыхнувшись про себя, Он отложил всегда непреодолимо важные дела, задвинул совещание и поехал разбираться с происшествием ввергшем боевую домработницу в панику. Кирилл осторожно, не создавая шума, поставил портфель у двери, освобождая на всякий непредвиденный вариант развития событий руки, мимолетно пожалел рубашку и запонки, тут же ругнул себя за неожиданное жлобство, открыл дверь пошире, морально готовясь увидеть все, что угодно. и неслышно шагнул через порог. Но к данной ситуации он никак не мог себя подготовить. Ни морально, ни как. Поскольку для начала ее надо было предположить, а сие стремительно приближалось к популярной некогда программе «Очевидное невероятное». По коридору, согнувшись пополам, примехонько на него пятилась девушка. Правда, все ее как таковой не было видно, Зато отчетливо прекрасно на Кирилла Степановича надвигался женский задик, снабжённый офигенно длинными ножками и изумительной красоты точёными лодыжками. Обладательница всего этого сноровисто собирала тряпкой воду с темного элитного итальянского паркета, выжимала резкими движениями рук, стоящий рядом с правой ногой таз, шлепала орудие производства на пол, сдвигалась еще на один шаг к входной двери, то есть на Кирилла, подтягивала за собой таз, попутно отчитывая заходившуюся в припадке псину. Мотя, носящая величавое полное имя Матильда, являлась наихилейшим, каким только возможно, йоркширом. Мелкая даже для этой карманной породы. В голых проплешинах на тельце, категорически не зараставших шерстью, невзирая ни на какое лечение, впустую потраченные дорогущие препараты и соньки на терпение вкупе с любовью. Собственно, дочь-то и притащила домой это несчастье, найдя его на помойке возле школы. Первые несколько дней моть отряслась, не переставая, и также без остановки пищала и впадала в коллапс с перепугу, если Соня спускала псину с рук. Но довольно быстро освоилась, уверившись в безопасности новой, сытой, халеной жизни, делая явные предъявы на особое к себе отношение – научилась совершенно мерзко лаять, чем доводила Кирилла до кровожадных мыслей и подозрения относительно моральной вменяемости ее предыдущих хозяев. В данный момент это недоразумение стояло на высоком стуле у барной стойки в кухне, откуда просматривался весь коридор до входной двери, пучила глаза на неизвестную поломуйку, тряслось всем тельцем и припадочно изжала на высокой ноте с одинаковыми интервалами между звуками. Тяв, тяв, тяв! Что означало: Спасите, помогите, сос, умираю. Животное заткнулась бы ты. Не отрываясь от основного занятия, разговаривала с Моти неизвестная. Тебя даже собакой назвать нельзя, так, чьих природы. Божьей ошибкой не догляд. Да еще одарил же примерзейшим лаем, а? Если ты хозяев такими вот звуками подчуешь, то большой вопрос, как тебя за это до сих пор не удавили? хотя, судя по твоему задрипанному виду, он и попытки предпринимались. Ты бы призадумалась о грызок!» Кирилл улыбнулся, соглашаясь с утверждениями незнакомки на все сто. Он-то не раз грозился Соньке выкинуть Мотю в окно за такие звуки. Хорошо, хоть закатывались концерты редко, а то не удержался бы. Но с недавних пор Мотя благоговела перед хозяином, который спас ее от верной смерти, выхватив из-под падающего стула грозившего стать для собаки гильотиной. По мелкости и за трапезности экстерьера жизнь псины была полна тягот и борьбы за выживание, а посему умищим то обладала незаурядным. Так что, оценив спасение своей жизни по самому высокому баллу, слушала хозяина беспрекословно, и между ними наступил мир и полное понимание. Но нынче Матильда была в ударе, а выносить издаваемые ею звуки – Никакое человеческое терпение не способно. Но Кирилл поймал себя на том, что не прекращает арию, отдав команду. Более того, улыбается, слушая комментарии барышни, и с превеликим удовольствием рассматривает ножки и попку, туго обтянутую легкими льняными бриджиками, открывающими во всей красе идеальные икры и лодыжки. Тело в рассматривании принимало весьма даже активное участие. Он одобрительно хмыкнул про себя нечто очень мужское, что-то про реакцию тела, про женские формы в целом и про данную женскую форму, пятившуюся на него в частности. И тут же одернул за неуместное проявление мужских инстинктов. Хотя, когда это они, инстинкты, то бишь, уместно проявлялись, что хотят, то и воротят. Но к делу. Мотя циц!» — рявкнул господин бойцов. Та заткнулась в сей момент, уселась на задние лапы и с обожанием уставилась на хозяина, выражая всем своим видом ожидание торжества справедливости и выдворения из владений чужого человека. Девушка, услышав резкую громкую команду, подскочила от неожиданности, развернулась на звук и испуганно уставилась на Кирилла. Тот засмотрелся на грудь барышни. Вопрос о форме и размере этой части тела мягко возник во время просмотра тылов незнакомки в русле все того же потакания здоровым мужским, о-хо-хо, инстинктом. Оценка качества женской груди заняла пару секунд и была прервана внутренним мокриком претендующего на интеллигентность разума. Хозяин квартиры переместил взгляд на лицо изучаемого объекта. «Что здесь происходит?» начальственным требовательным тоном поинтересовался Кирилл. «Начальственным до глубины, с вдохновением и огоньком, а потому что рассердился на себя за неуместное и откровенное рассматривание девушки. На незнакомку тоже разозлился. Ну еще бы, демонстрируют тут формы, попки, груди». И тут Бойцов ее узнал. «Так, что за дела?» наслоился на раздражение вопрос, следом за которым пришло разочарование. Минуту назад Кирилл чувствовал нечто легкое искрящееся в том, как улыбается, слушая ее разговоры с мотей, рассматривая с удовольствием и глубоким одобрением формы, поругивает себя за эти рассматривания и все мужское недремлющее лето, солнце, немного хулиганства, искры, Узнавание — и все изменилось. Потухло, испортилось, став банально циничным. А потому что в лед сразу предположил, что она его разыскала с определенной целью. Естественное, между прочим, предположение. Вполне. А что еще могло прийти на ум? Что вы здесь делаете? Арктически ледяным тоном затребовал немедленного ответа господин бойцов. Испуг от его неожиданной и громкой команды собаки исчез из ее глаз быстро, сменившись узнаванием и легким удивлением. Она улыбнулась, как на приеме. Светски, без участия глаз, что выглядело бы даже комично. Босая, с половой тряпкой в руке, а туда же, на бал. Это если бы он ее не узнал комично. А при таком раскладе, что они тут имеют, подтверждающие все его мгновенные подозрения. Вот на все сто пудов. Она развела руки в стороны, указывая на разлитую по полу воду. «Спасаю вашу собственность». Со своей собственностью я разберусь сам. Отрезал хозяин квартиры, не меняя тона. На резкость заявления девушка отреагировала весьма своеобразно, не соответствуя уже приписанной ей Кириллом роли. Сверкнули, сузившись, зеленые колдовские глаза, распрямились плечи и, не уступая ни полградуса арктической температуре тона, ответила. «Отлично!» И швырнула тряпку к ногам мужчины. Та плюхнулась в воду, издав громкий шлепающий звук, будто жирная лягушка Пипа Суринамская, самая большая лягушка в мире, прыгала в болото. Или жаба. Что сути не меняет. Данная тряпочная Пипа, шлепнувшись определенным презрительным образом, обдала, обшлагая его брюк и туфли, каскадом брызг. «Уверена, у вас это получится лучше», — сопроводила свои действия пояснением девушка. Не удостоив более Кирилла Степановича Бойцова ни словом, ни взглядом, царственной поступью обошла его и вышла из квартиры в распахнутую дверь. «Босиком!» «И что это было?» — спросил он сурово, утрепещущий обожанием моти, не сводивший с него глазок бусинок в ожидании спасения от безобразия творящегося здесь. «Что это было?» — разъяснила влетевшая в находящуюся в бесприютном распахнутом состоянии дверь Валентина. Громко, подробно, без остановки, как обычно. «Кирилл Степанович, какое счастье, что вы пришли! Ужас у нас здесь совершился! У Васильевых, что над нами, идет ремонт, ну вы знаете. Так не строители что-то там неправильно в трубах соединили, и оно как потекет? Хозяев-то нету. Энтигады, строители в смысле, не Васильевы, какую-то там опалубку залили, и она должна стоять сутки. А они, значится, не работают сутки. «Козлы ей-богу! Я прихожу батюшки свят у нас дождь с потолка. Все залито водищей. Хорошо, хоть в комнаты не протекло. Не успела. Я спасать не знаю, за что хвататься. Хорошо, Катерина Анатольевна пришла. Она меня к охраннику нашему, Мише, вниз-то послала. Мы с ним слесарей вызвали, они воду по всему стояку перекрыли и электричество отключили. А то как же? Говорят, замыкание может случиться». Так мы с Катериной Анатольевной в четыре руки давай воду выгребать. А тут Миша прибежал. Васильевым-то дозвонился на дачу-то. А они строителям втыкон дали. Так те мигом прискакали, и часу не прошло. Миша-то говорит, идем, свидетелем будешь, чтобы за прока, Ну, бумагу официальную подписать об Энтом, как его, ущербе, вот. Так я побегла, а Катерина Анатольевна осталась. Иди, говорит, справлюсь. Побежала. Машинально произнес бойцов. Поправить всю прочувствованную эмоциональную речь Валентины не смог бы и преподаватель русского языка. Кирилл и дети старались исправить разговорное произношение любимой домработницы с глубинно-деревенского до приемлемого городского, имея далеко идущие планы по благополучному устройству валюшенной жизни в городе Москве. Дети имели и осуществляли планы, а он, Кирилл, соглашался и участвовал. «Ну да, побежала», — согласилась та. «А где Катерина Анатольевна?» «Это та, что здесь полы вытирала?» «Ну да, только не вытирала, а воду собирала. Надо же быстрее, а то паркет-то повредится совсем!» «Почему посторонних в дом пустила Валентина?» Нашел, наконец, подходящий объект для обвинений бойцов. Но ну, не себя же виноватым чувствовать. И, собственно, в чем?» «Это кого это?» Непонимающе захлопала веками Анна. «Да вот Катерину эту Анатольевну!» – разъярился Кирилл. «Что вы, Кирилл Степанович!» – махнула на него обеими ручищами монументальная домработница. «Какая же она посторонняя! Это же наша соседка снизу! Ее тоже затопило! Она и пришла узнать, может, это мы! А когда все разъяснилось, осталось помогать!» Валентина. Назидательно недовольно принялся отчитывать Кирилл. «Под нами живут муж с женой Ганины». Никакой Катерины Анатольевны там отродясь не было. Ты же должна знать, тебя дети специально знакомили со всеми жильцами подъезда. Слава богу, их не так много, всего 10 квартир. Ну, правильно, обрадовалась та. Ганины в Китай уехали на 5 лет, а Катерина Анатольевна родная сестра Лидии Анатольевны. Она теперь вместо них живет. Так, поставил точку Кирилл, чувствуя себя, мягко сказать, душевно неуютно. Ты уверена? А то как же ж? Рубанула с уверенностью. Она здесь уж месяца три как живет. Вы что, не знали? Мы ж с Соней вам говорили. Они с дочерью вообще много чего ему говорят с завидной регулярностью. Но мозг господина Бойцова с не меньшей регулярностью фильтрует информацию, отсекая то, что кажется несущественным. Как, например, наличие новой соседки. Ах ты ж, Господи! Некрасиво вышло. Он сходу с обычной мужской лесной самоидентификацией и ощущением собственной исключительности, основательно подпитываемыми женским неослабевающим вниманием, решил, что дамочка его преследует. Ахахах! Ах, ах, богатый, молодой, холостой. В бой. И брать живым любым способом. А что еще должен был подумать? Встретиться дважды в разных районах суматошной денежной страны Москва случайно? «Да ладно! Такого не бывает! Это невозможно!» Они виделись один раз совершенно неожиданно, это абсолютно точно. Но увидев ее сегодня, Кирилл мгновенно решил, что она его преследует. И поводов для подобных подозрений хватало. Одна фига!» Одна меру ретивая красотка, чтобы познакомиться с ним поближе, использовала старый, но проверенный способ. Имитировала столкновение с его машиной, шагнув под капот в точно рассчитанных как месте, так и времени и скорости движения его автотранспортного средства. Хотя, видит Бог, он не олигарх, не депутат какой, ни шоу, черт бы их побрал мэн, чтобы так уж его добиваться. Не ходит ни на какие тусовки, рестораны посещает с конкретной целью поесть и практически никогда для свидания. Нормальный трудоголик с полным набором отрицательных качеств, присущих крупным бизнесменам, выстроившим собственное дело с трудным характером, больной спиной, двумя детьми-подростками, домработницей богатырских габаритов и задрипанной собачкой Мотей. Не весть какой подарок, с его точки зрения. И тем не менее. Вот сразу и подумал, что девушка из отряда жаждущих матримониально-денежного счастья. Что теперь извиняться? Ага, и облечь слова мысли, чтобы наверняка... Мало ли, что он там подумал, не сказал же. Ну, поняла она, в чем ее заподозрили, и что? И ничего. Некрасиво, конечно, но виноватым себя чувствовать не собирается. Кирилл Степанович Бойцов отдал себе приказание – забыть. Приказы себе у него всегда получались исключительно. Сработало и на этот раз. Только вспомнилось, как поманили куда-то её зелёные, необычного, яркого, насыщенно-изумрудного оттенка колдовские глаза. Тогда, когда они встретились странным образом и общались-то не больше часа, а он запомнил лицо, глаза, улыбку, голос такой... такой... удоражащий. И помнил еще несколько дней. Нет-нет, да и всплывет среди дел суетных воспоминания, прокатывая теплой, приятной волной внутри». а потом забыл. Так, ладно, проехали. «Валентина, что застыла? Собирай воду!» Приступил к ликвидации последствий аварии господин Бойцов. Достал сотовый, позвонил секретарше, вызвал бригаду с ближайшего объекта, отдал четкие указания и приступил к осмотру и оценке нанесенного потопом ущерба жилищу. «Нет, ну надо же, а!» Возмущалась Катерина, шлепая босыми ногами на свой этаж. То, что он ее узнал, поняла. Как и то, за кого принял, тоже поняла и весьма отчетливо. Гадалки не ходи. Выражение его лица сомнению не подлежало. Ой-ой-ой, можно подумать. Кубок золотого шлема. Джекпот. Самый большой выигрыш на скачках. Хрустальная призовая ваза в женских кулачных боях за счастье. Да кому ты нужен? Прямо барышник тебе в окна ломится. «Под машины кидаются, на куски рвут». «А может, рвут?» «Подумалось неожиданно. Может, и кидаются, и в окна лезут. Мне-то откуда знать?» От чего-то же решил, что я за этим интересом явилась?» «Значит, прецеденты имели место, распуганный такой». «И на самом деле, ей-то откуда знать?» «По нынешней шкале ценностей он-то как раз призом во всех соревнованиях вполне может выступать. «Богатый». «Интересный, не старый и холостой». «Информация, подчеркнутая из неиссякаемого источника». Слова охотливой Валентины. «Ну и чёрт бы с ним! Я-то тут при чем? Для подкрепления неприятного ощущения облитой грязью гражданочки присовокупилось осознание того, что она мокрыми ступнями насобирала всю подъездную грязь, существующую только в её медицинском воображении. Лестницу-то в этом элитном домике мыли каждый день, и не отмазки ради, а как положено, с моющими средствами, почти любовно. А уж то, что все это, подозрение пуганного женщинами соседа, грязь с ног, неизвестно, когда можно будет смыть, воду-то отключили по всему стояку, добавляла недостающих до закипания раздражения градусов. Невероятно хотелось в душ выпить горячего зеленого чаю и спать. Она устала, вымоталась после ночного дежурства и тяжелейшие операции. А тут такие дела. Она узнала этого Кирилла Степановича сразу и успела на пару секунд почему-то обрадоваться до того, как прочла в его глазах осуждающие выводы в свой адрес. «Странно», — подивилась вслух Катерина, а тогда совсем не показался придурком с завышенным самомнением. «Ой, да и ладно!» Тут же окончательно раздражилась она. «Да и бог с ним!» Чего вдруг завелась? Сто лет он тебе сдался. Действительно, сто лет. Ерунда это все и лирика. Надо воду с пола собирать, открыть все окна двери, проветривать и сушить помещение и оценить, наконец, масштаб разрушений. У него красивые глаза. Проскочила предательская мысль, подивив девушку. Правду говоря, они тогда встретились при не совсем обычных обстоятельствах. Странно. Она планомерно обходила парк в поисках подходящего местечка для Петрушиной могилки. И это должно быть не абы какое место, а что-то на пригорке, непременно с хорошим видом на пруд, усадьбу вдалеке, прохаживающихся по дорожкам людей, чтобы Петрушеньке было спокойно и радостно. Словом, в полном соответствии со сложившейся в ее воображении умиротворяющей картинкой. В процессе поиска подобрала пригодный на роль могильной плиты плоский камешек, сорвала парочку первых весенних проклюнувшихся цветочков и таки нашла, что искала. На пригорке, на открытом месте, в двух метрах от молодых сосенок, небольшой холмик, как раз с открывающимся прекрасным видом. Именно то, что надо. Подстелив целлофановый пакет на землю, Катя встала на колени, достала из сумки железный садовый совочек, взятый на прокату соседки. для осуществления захоронения. Вынула трупик Петруши, заботливо завернутый в навёхонький мужской носовой платок, купленный сегодня, выступающий в роли савана. Вздохнула печально и приступила к рытью могилки. Минут через пять безрезультатного тюканья совком девушка укрепилась в подозрении, что долбит камень, присыпанный небольшим слоем земли. Она сдвигала копательные работы в разные стороны от первоначально намеченного места, Но результат не менялся. Камень! Чертыхаясь потихоньку, Катька упорно продолжала попытки, представляя, как эти копания, да и она сама, выглядят со стороны. Но уж больно местечко было подходящее, и совсем не хотелось искать другое. «Помочь?» Раздался над ней низкий мужской голос. Катерина повернула голову и увидела туфли. Дорогие такие мужские туфли известной фирмы. Таких по весенним паркам не ходят. И вообще нигде не ходят. Только от лифта к кабинету и от него же к машине через мраморный холл. По мере продвижения взгляда вверх следовали брюки, пиджак, белая рубашка, галстук все того же ролевого денежного направления, что и туфли, от машины через холл в кабинет и обратно. И мужчина, упакованный во все это. Больше вопросов он не задавал. Присел на корточки. Мягко, но настойчиво забрал у нее совочек, присмотрелся к местам проведенных земельных изысканий. «Вот здесь». Указал в сантиметрах 20 в стороне от как подтвердили испытания каменного холмика. Быстрыми сильными движениями выкопал глубокую ямку, посмотрел, явно остался доволен результатом и вернул совок. «Да», — прокомментировала она свою несостоятельность как гробовщика, и сноровку добровольца-копателя. Комкать церемонию из-за присутствия постороннего не стало. Неспешно опустила Петрушу в ямку, старательно засыпала землей, прихлопнула пару раз совочком, водрузила камушек, возложила цветочки, печально вздохнула, прощаясь. Дождавшись конца траурной церемонии, мужчина поднялся с корточек, подхватил Катерину под локоток, помог ей встать. «Спасибо!» За все сразу поблагодарила она. «И кого мы похоронили?» Спросил серьёзный незнакомец. «Убиенную вами мышь или любимого хомячка?» «Я не столь кровожадна, чтобы убивать мышей, и не так инфантильна, чтобы держать хомячка». Улыбнулась уголком губ Катерина и, выдав очередной слабо скорбный вздох, разъяснила. «Это был Петруша, волнистый попугайчик, член семьи. «Давайте знакомиться», – предложил он, протянув раскрытую для рукопожатия ладонь. «Ну надо же!» – подивилась девушка, рассматривая большую ладонь. «Весь такой стильный, в костюме и туфлях того еще уровня, при опломбе, соответствующем костюму, и так явно, как красный флаг сам себе нехилый начальник, а руки как у грузчика, все в застарелых мозолях». Катя обратила на это особое внимание, когда незнакомец копал. «Большие широкие ладони с длинными пальцами. Слава тебе, Господи, есть еще герои, без маникюра, модного ныне у хозяев мужской жизни страны». Понравились ей эти руки. «Я не знакомлюсь на улице», — тоном скромненькой смолянки призналась она. «Придется», — улыбнулся он. «Это обязательное условие я выставляю всем дамам, которым рою ямки». «Вот лучше бы не улыбался». Улыбка смягчала начальственную суровость, молодила, делая привлекательным. Загорелись смешинками светло-карие глаза, на правой щеке появилась ямочка, превращая в нормального симпатичного мужика из холодно отстраненного хозяина жизни. Катерина сдалась, положила свою ладошку в его протянутую руку. Кирилл, представился он, продолжая дружески улыбаться. Катерина, отозвалась она. Кирилл, наклоном головы и чуть приподнятой бровью, призвала огласить отчество. «Степанович!» — усмехнулся другой смысловой улыбкой Степанович. «Улыбка понимания. Наверняка у него в арсенале улыбок этих на все случаи жизни. Вариантов не счесть. Предлагаю помянуть усопшего». Выдвинул идею новый знакомый. «Трагически погибшего». — уточнила обстоятельства кончины пернатого Катерина. «Тем более чаем, кофе, вином, водочкой или, по классике, только чистый спирт», — немудрено шутил Кирилл Степанович. «Это мое второе железное правило после незнакомиться на улице», — вновь с маляночкой заявила она. «Не принимать предложение и спить совместно для закрепления знакомства». Поскольку вы уже нарушили первое, да к тому же я принимал активное и непосредственное участие в погребении, думаю, и это правило можете с чистой совестью обойти. Кирилл попал в этот парк, да еще в середине рабочего дня настолько случайно, что по всяким определениям было также невозможно, как, скажем, схождение Солнца со своей орбиты. То есть теоретически, чем черт не шутит, но практически без каких-либо вариантов. Он ехал с объекта, умаялся в кромешных пробках, а ему требовалось подумать. Лучше всего в тишине и покое. И уж всяко не отвлекаясь на процесс вождения машины, который в пробках больше напоминал игру из серии «Не успел» пропусти другого. И так по полметра в минуту в лучшем случае. Бойцов обладал устойчивой психикой, но у любого терпения есть свойство заканчиваться и, поддавшись секундному импульсу, Он, перестроившись через ряд под припадочные сигналы участников дорожно-транспортного ползания, свернул на парковочную площадку возле парка, мимо которого проезжал в тот момент. День на дворе происходил будний, он же рабочий. Место на стоянке имелось в избытке, выбирая не хочу. Остановив машину у самых парковых ворот, мужчина посидел немного, поражаясь самому себе, выбрался из машины и неспешно пошел в парк. Идея оказалась весьма успешной. Где же еще хорошо думается, как не на природе, под неторопливый прогулочный шаг? Сразу свернул с центральной дорожки на тропинку, петляющую между деревьев, и шел без всякого направления. Думал, размышлял, с удовольствием вдыхая весенний, насыщенный обновлением воздух. И вдруг заметил эту девушку, которая стояла на коленках и безуспешно пыталась копать камень. Почему остановился и подошел к ней? Почему решил помочь? А бог его знает. Может, из-за темно-рыжих с медным отливом волос, собранных хвост, непокорных прядок, вырывавшихся из плена, подхваченных ветром, который, шутя, все кидал их ей в лицо, а она откидывала изящным движением головки. Может, из-за тонкой коленопреклоненной фигурки. Может... А когда незнакомка посмотрела на него, бойцов вспомнил про все самое мужское. У неё были необыкновенные глаза, большие, миндалевидные, с приподнятыми к вискам уголками, ярко-зелёного, изумрудного цвета, и еле различимые веснушки, упрямый подбородок, непростой взгляд и сжатые в недовольстве губы. Мечта Ренессанса и гибель мужиков. Между прочим, весна на дворе, и всем таким правильным пахнет в природе, и неожиданно припекающее солнышко а у него редкий, скучный, диетически предсказуемый секс с безопасной Ириной. Ах ты ж, Господи! Кириллу все больше и больше нравились девушка, весна, парк, их беседа, ее чувство юмора, мимика и жесты, нарочито-театральные, которыми она подкрепляла рассказ. И сам себе он нравился, и чувствовал себя молодым, лихим, как Ворошилов на коне. И все вместе, и удивление своим эмоциям, мыслям, «Нравилось. А ведь хорошо-то, а?» «Ну ладно», — согласилась девушка. «Поминки — дело святое. Тогда минеральную воду в ближайшем кафе. Согласны?» Полне, подтвердил готовность Кирилл Степанович. Они устроились за пластмассовым столиком на летней террасе кафе, открытой по случаю вполне ощутимо припекающего солнышко последних апрельских деньков. Им принесли воду и кофе, которые посетители рискнули заказать в виде эксперимента и приятно обоюдно удивились качеству приготовленного напитка. Ну что ж, приподняв свой стакан с минеральной водой, призвал мужчина. С вас, Катерина, панигирик и повествование о трагической гибели попугайчика. «Зря иронизируете, Кирилл Степанович», — вздохнула она театрально. «У Петруши была непростая жизнь и ужасная гибель». Ведь был совершенно необыкновенным попугайчиком. Умел говорить. «Да ладно!» – подивился тот. «Насколько мне известно, волнистые попугайчики не подражают звукам». Еще как!» «Правда, если живут одни». А Петруша всю свою попугайскую жизнь провел один, без подружки или пернатого собрата по клетке. Да и в клетке практически не жил. «Что ж вы так? Нехорошо лишать тварей Божьих радостей жизни». пенял бойцов. Он достался мне уже в преклонном попугайском возрасте. И радости и общения его лишала не я, а предыдущие хозяева. «И что же говорил? Петруша дурак?» «Да вы что!» Театрально преувеличенно возмутилась Катерина. «Это был приличный общежитский попугай, много лет проживший в мужской комнате студенческого общежития. А мне достался от студента, проходившего у меня практику». И изъяснялся Петрушенька добротным отборным матом. А я научила его говорить «Доброе утро». «Пробовали себя в дрессуре?» Не переставал улыбаться Кирилл. «Не без этого», — покаянно призналась девушка. Правда, имелись некоторые недоработки. «Доброе утро» орал исключительно по ночам. Но мы бы непременно добились лучших результатов, если бы не его безвременная кончина. «И что же угробило прекрасного попугая?» Бойцов пребывал в состоянии расслабленной радости, такой тёплой, переливающейся, спокойной радости, удивительное, давным-давно позабытое состояние души. Так необычайно нравилось, как она рассказывает, артистично подчеркивая эмоции, как искрятся веселыми чертиками её глаза. И нравился этот день, парк, солнце, играющее лучами в её волосах, и неожиданно достойный кофе в летней затрапезной кафешке в дополнение ко всему. Господи Боже, когда такое мироощущение посещало его последний раз? Петрушенька был вольной птицей. Отвлекла его от смакования собственных ощущений девушка. Клеток не признавал. Жил свободным орлом. Летал и ходил, где хотел. Я неоднократно его предупреждала об осмотрительности, но он был такой любопытный. «И что же?» Еле сдерживая смех в ожидании трагического финала, Спросил Кирилл. Катерина издала очередной сценически преувеличенный скорбный вздох. Я налила в тарелку только что сваренный суп, чтобы остыл. Он решил пройтись по краю тарелки. Поскользнулся, упал и сварился. Бойцов захохотал, запрокинув голову. Вовсю, от души. Как не смеялся миллион лет. Ужасный трагический конец. подытожила повествование Катя и рассмеялась вместе с ним. Не удержалась. Они допили кофе, поговорили нейтрально ни о чём, разбушевавшейся весне, солнышке, похорошевшем ухоженном парке. Мужчина предложил подвести, она мягко, но безапелляционно отказалась. Кирилл подумал, не продлится ли это негаданное знакомство, обменяться телефонами. Но девушка явной дистанционной отстранённостью Давала понять, что продолжение не предвидится. И он, чинно расшаркавшись, сказал что-то там дежурно про дела, встал из-за столика и пошел к выходу из парка. И еще какое-то время поругивал себя в машине по дороге в офис. Да почему не предложил-то даже? Девушка уж больно интригующая, острит и скрит юмором. Играет, а сама закрыта, как Форт Нокс. И глаза такие загадочные, не пускающие. Интересная. Очень. Катерина. Надо же, и имя такое. Совсем, что ли, хватку стал терять? Где ты сейчас таких встретишь? А нигде? Какого чёрта хотя бы телефон не взял? Подумал так еще немного. Попенял себе. Про возраст вспомнил. А потом забыл. Переключился на дела насущные. И забыл. Странно. Думал Кирилл, руководя срочно прибывшей бригадой строителей для спасения квартиры от последствий затопления. Как я вообще мог предположить, что она охотница за мужиками? Очевидно же, что это Катерина, дамочка совсем иной целевой направленности. Что так удивился узнав ее? Или совсем уж охренела от женского навязчивого внимания? Или благоприобретенное подозрение всех? М да. А ведь она прощёлкала в момент все его мысли и подозрения. Глазищами сверкнула, как ударила. Неприятно, да и чувствуешь себя идиотом. Но что ж теперь поделаешь? Так вот некрасиво получилось. Не извиняться же? Ладно, проехали и забыли. Странно. Поостыв от первой волны праведного гнева, размышляла Катерина, ликвидируя последствия потопа. Он не произвел впечатления сноба. Нормальный такой мужик, не вписывающийся в стандарты денежно-благополучных идиотов. Но уставший, но загруженный делами и проблемами, но адекватный же. Ей удивительно легко шутилось с ним, гротесково наигранно на повествуя о тяжелой жизни друга Петруши. Она все присматривалась незаметно, немного удивляясь некоторым несоответствием в образе. Опять-таки костюм, туфли, рубашка-галстук, часы-запонки и семафорище в радиусе нескольких метров уверенность начальника жизни. А ямку копал с тем же спокойным знанием дела, с которым, наверное, переводил деньги с одного счёта на Карибах на другой. Или где там они их переводят? Ну, на кайманах, скажем. И мозоли эти застарелые, вековые какие-то, и общая мощь, приземленность фигуры, какого атлета, или грузчика с 30-летним рабочим стажем. И улыбался искренне. И эта ямочка на щеке, так молодившая его. И глаза искренне смеялись. Хохотал от души. Раскованно, честно. Как не смеются нынешние господа. Неужели дамы нашего московского королевства так уж запугали мужиков, приведя их в состояние стойкой обороны и защиты от посягательств на драгоценные тела и кошельки? Даже пожалела его. Ошибиться в оценке этого мужчины и каких бы то ни было мужчин вообще Петерина Воронцова не могла. Давным-давно научилась разбираться в людях, в характерах, в скрытых мотивах, мыслях. Не поддавалась первому впечатлению. Запоминала его, добавляя наблюдений, деталей. Хватало нескольких минут, чтобы понять, чего ожидать от незнакомого человека. Специально постигала это искусство — присматриваться, Взвешивать факты, наблюдать за жестами, движениями, словами. Замечать каждую мелочь, нюансы и делать выводы. Ее целенаправленно и жестко учил этому Тимофей. «Может, Тиму позвонить?» – подумала Катя. Привычно подумала. Ему хотелось позвонить всегда и поговорить хотелось, особенно в трудные и сложные моменты. «Нет, не будет звонить». «Не тот случай. Ничего серьезного, чтобы дергать его. Неизвестно, в какой части страны находящегося, и родной ли страны вообще, и чем в данный момент занимающегося. Так ерунда мимолетная. А он напряжется, зная, что она без дела звонить не будет. Глупости. С чего вдруг придумала звонить? Подумаешь, мужик чужой неверно оценил ситуацию и девушку, задев ее не в меру гордое самолюбие». Так у него на то свои причины и поводы. Ахах, ах, ах Девуленька обиделась. Наплевать. Что ей этот сосед? Никто и ничто. Вот именно. И приказав себе выбросить ерунду, навязчивую из головы, Катерина Анатольевна Воронцова продолжила спасение квартиры от последствий потопа. Тимофей. Детство Катерины Воронцовой закончилось в возрасте восьми лет. Конечно, оно не вот тебе было-было и закончилось в один день, хотя конкретная дата, ознаменовавшая конец прошлой детской жизни и начало другой, совсем не детской, имелась. Это день, когда ее привезли и оставили у бабушки Ксении Петровны Александровой навсегда. Правда, нынешней взрослой Екатерине казалось, что никакой такой счастливой детской жизни до этого дня и не было вовсе. Все это теплый сон зимой под пледом. Сказка, прочитанная на ночь ребенку. Семья Воронцовых была нормальной, среднестатистической тогда еще советской ячейкой общества. Мама, папа, сестра Лида, старше на пять лет, и она, Катерина. Младенчество свое Катя не помнила напрочь. Может, потому что воспоминания стерлись другой, нерадостной жизнью, или потому что сознание защищалось таким образом, чтобы не сравнивать и не знать про счастливое детство. Может, но все ее воспоминания начинались с того момента, когда родители стали ругаться. Как-то сразу. Может, и раньше выясняли отношения, но делали это тихо, так что девчонки не слышали и не видели. Для них все началось в один момент. С первого большого ночного скандала, перепугавшего их с сестрой до слёз. Родители кричали на кухне, не сдерживая возможностей голосовых связок. Били посуду. А они испугались так, что шестилетняя Катька обмочила трусики. Лида затащила ее под свою кровать, спрятаться от беды подступившей, и все уговаривала не плакать и сидеть тихо, размазывая по щекам свои и сестрёнкины испуганные слезы, прижав Катьке на личико к своему. Скандалы приобрели форму регулярных – и девчонки перестали забиваться под кровать и не рыдали. Уяснив детской уникальной способностью приспосабливаться к новым обстоятельствам, что самое главное в такие моменты не показываться родителям на глаза. Пару раз совершили эту ошибку. То Лида, то Катька кидались успокаивать, уговаривать разбушевавшихся праведными претензиями друг к другу родителей. «Нет, их, конечно, никто не лупил под горячую руку. Боже упаси!» Но мама хватала одну из них и кричала папе каким-то сильно неприятным голосом. «Вот! Хоть бы детей постыдился! Что с ними будет? Скажи ему, дочка!» Любой текст данной тематики в зависимости от направленности скандала. Они быстро поняли, что надо тихо сидеть в комнате в такие моменты и не высовывать носа. Лучше и в туалет не ходить, если совсем уж не припрет. И даже вполне можно заниматься своими делами. и казалось им маленьким, что комнатка — надежное укрытие от бушующих разборок взрослых. Но скоро и она перестала иметь статус укрытия, тем более надежного. Как-то ночью мама ворвалась к ним, сгробастала Катерину вместе с одеяльцем, принесла в гостиную и кинула папе на колени. «Вот твоя копия! Расскажи ей, что мы тебе не нужны!» перепугалась до ступора словно онемела всем тельцем как не нужны и смотрела не моргая на папу от ужаса вцепившись его рубашку чтобы удержать идиотка не уступил в громкости крика тот зачем детей в это втягиваешь отнес катьку назад уложил в кроватку разжал ее пальчики цепившиеся в рубашку мертвой хваткой поцеловал в лоб погладил по головке и улыбнулся. Печально так. Грустно. И вышел из комнаты, вернувшись в скандал. Теперь они ругались все время. И днем, и ночью. Как только оказывались дома вместе, совсем не обращая внимания на дочерей, находя любые поводы для претензий. Одним из них для повышения уровня ненависти друг к другу стало 1 сентября. Катеринины семь лет И первый раз в первый класс. Что-то про то, кто отведет ребенка в школу и кто больше и тяжелее работает. 1 сентября ее повела Лида. Настал тот день, когда папа ушел. Мама рыдала на кухне, а он зашел к девчонкам, молча поцеловал в макушку Лиду, прижав к себе, погладил по голове, поцеловал еще раз, отпустил. И шагнул к Катерине. Поднял ее на руки и так сильно прижал, что ей стало больно. Но она терпела, понимала, что происходит то самое страшное. Мы тебе не нужны. Расцеловал ее в лоб, в щечки, в носик, покачал немного на руках, поставил на пол и так же молча, вышел из комнаты. У них началась жизненная. Втроем. без папы. И в этой другой жизни мама Катерину не любила. Видеть не могла. Эта малышка поняла на следующее же утро, за завтраком. Мама жарила яичницу, нервно, раздраженно, нетерпеливо двигаясь. Впрочем, в этом не было ничего особенного. К таким ее настроением сестренки привыкли. Чаще всего в последнее время она вела себя именно так. а те отсиживались тишайшими мышками. Но сегодняшний случай оказался особенным. Также раздраженно швырнула перед дочерьми тарелки с завтраком и надтреснутым голосом объявила новую диспозицию их жизни. Отец от нас ушел. Бросил. «Лида, ты уже большая, тебе 12. Будешь вести хозяйство». «Я работаю. У меня нет времени и сил». «Катерина, ты тоже не младенец». будешь помогать сестре». У младшей дочери навернулись слезки на глазах. Так страшно звучали эти слова. И вдруг, неожиданно, мама закричала громким фальцетом, стукнув кулаком по столу. «И никаких слез! Прекрати немедленно!» И уставилась на нее в ожидании немедленного исполнения приказа. А та никак не могла загнать слезы назад, и все хлопало, хлопало веками, стараясь справиться с предательницами. «Боже!» – возмущенно прокричала мама. «Да чего ты на него похожа! Видеть тебя не могу! Иди вон из-за стола!» Мама не могла видеть, разговаривать, пересиливала каждый раз себя, когда возникала такая необходимость, раздражаясь от одного вида младшей дочери. А та никак не могла понять, почему мамочка ее разлюбила. Что же она такого сделала плохого и неправильного? И по непосредственной детской логике поняла, что надо срочно исправлять положение одним единственным способом — стать очень, очень хорошей. Училась на одни пятерочки, сама делала домашние задания, в классе была тихая и незаметна, как тень, стараясь не навлечь на себя недовольство учителей, не вступая ни в какие конфликты с одноклассниками. Дома научилась мыть полы, чистить картошку, мыть посуду, подставив табуреточку к мойке. Ничего не помогало. Увидев ее, мама менялась в лице, кривилась и отворачивалась. Зато с удвоенной силой полюбила Лиду. Постоянно обнимала, целовала старшую сестру, улыбалась ей. Они стали частенько засиживаться вдвоем на кухне, разговаривать о чем то когда Катька уже спала. и незаметно, но быстро сестра отдалилась от Катюшки, переняв мамину манеру морщиться, глядя на нее, и совсем не по-детски шпынять по мелочам. А папа не приходил. Они как-то общались с мамой. Это девочки знали точно, потому что каждый раз после их встреч мама долго кричала, обвиняла его в чём-то и обзывала разными злыми словами, но Катя не видела его очень долго. и не к кому было пойти со своим горем. Она тихонько плакала каждую ночь в подушку от того, что никак не могла понять, что же такого натворила ужасного, что ее все разлюбили. Это потом, много лет спустя, взрослая и мудрая Катерина понимала, во что превратили родители жизнь двоих маленьких девочек. А тогда... Мама взвалила на 12-летнюю Лиду всю тяжесть своей несостоявшейся личной жизни, пропитанной ненавистью к отцу и нескончаемыми обвинениями, сделав из старшей дочери поверенную подружку. Мать стала выпивать вечерами после работы и, усадив дочь рядом, часами жаловалась на жизнь, вселяя в ребенку уверенность, что отец – последняя сволочь, а Катерина, как две капли воды, похожа на него, его обожаемая доченька, а вот Лидочку не замечал. Весь этот бред брошенной обиженной женщины, как поток помоев, вылился на 12-летнюю девчушку, исковеркав ее сознание, да и жизнь в целом. К тому же мать взвалила на сестру все хозяйские дела, действительно много работая, а вечера предпочитая проводить за рюмкой, смакуя свои несчастья. И старшая дочь, наслушавшись этого, стала видеть в Катерине источник вечного раздражения и недовольства. Тем более в силу малолетства та не могла разделить с ней все хозяйские заботы. Отца Катя увидела через полгода. Родители развелись и поделили между собой детей. Можно догадаться, как. Катюшка с папой прожили вместе три непростых месяца. Холостому мужику, много работающему, живущему на съемной квартире, пользующемуся успехом у женщин, Совсем не до семилетнего ребенка, о котором надо, между прочим, заботиться. Но он старался как мог. Ее перевели в другую школу, рядом с домом, где они жили. Туда и обратно она ходила сама, без сопровождения, как большинство детей в те годы. Ключ от квартиры на шее на длинном черном шнурке, чтобы не снимая открывать дверь. Ела в основном яичницу, которую научилась готовить. или разогревала то, что имелось в наличии в кастрюльках. Наличие появлялось редко, когда тётя Оксана, папина подруга, приходила в гости и готовила. Женщину, как и всех остальных, кроме папы, Катька тоже раздражала. Девочка к тому времени привыкла к подобному отношению и не удивлялась, окончательно уверившись, что таки сотворила нечто ужасное, про которое все знают, и простить такое никак нельзя». а значит, и любить ее нельзя. И жила теперь с этим знанием. Откуда же понимать ребенку, что тетя Оксана имела свои бабские виды на отца, куда ну никак не входила восьмилетняя девочка от первого брака? Настало лето, и деть Катерину было совсем некуда. Родители папы, ее бабушка и дедушка, жили далеко, в Латвии, и к ним почему-то отправить ребенка никак нельзя. К маме Нечего и думать. О лагере мужчина не позаботился. И болталась дочь целыми днями на улице, предоставленная сама себе и рассеянному пригляду соседки, у которой свои дети имелись в количестве двух душ. Вот тогда и наступил тот самый день. Если бы она знала, как изменится жизнь, обязательно спросила бы взрослых точную дату. Но маленькая Катерина не догадывалась и предположить не могла, Что произойдет тем днем? Поэтому и не уточнила дату и час Рубикона. Всем своим существом чувствовала, что надвигается что-то плохое, мрачное. Что это может, ну а вдруг оказаться хорошее, привыкший к исключительно плохим переменам ребенок и не рассматривал как вариант. Папа все чаще смотрел на нее задумчиво и грустно. Тяжело вздыхал, отводя взгляд. гладил по голове большой теплой ладонью и снова тяжело вздыхал. А девочка замирала пойманным кроликом, ожидая беды. И она не замедлила явиться. Ждали? Пришла. Однажды он так повздыхал-повздыхал, погладил-погладил по голове и печально сказал. «Катюша, тебе надо собирать вещи. Отвезу тебя к бабушке». «В Латвию?» удивилась та. «Нет!» — покачал головой папа и загрустил еще больше. «Ксении Петровне! Маминой маме!» «Нет!» Забыла дышать от ужаса Катерина. Свою бабушку, Ксению Петровну Александрову, она видела два раза в жизни. И этого вполне хватило. Вот более чем. Суровая, холодная, неулыбчивая, высокая, худая старуха Основным жизненным кредо и принципом которой являлась жесткая дисциплина и порядок, дисциплина, порядок, подчинение наистрожайшему жизненному расписанию. Дети, как разрушители двух священных постулатов, представляли для нее кровных классовых врагов со всеми вытекающими из этого последствиями и мероприятиями по полному перевоспитанию. Даже от воспоминания о тех двух встречах. Катьке становилось плохо и холодно в животе. «Пожалуйста, папочка, не отдавай меня бабушке! Я буду очень хорошо себя вести!» Стараясь не заплакать, взмолилась она. «Да куда еще хорошо?» — возмутился папа. «Ты и так как идеальный ребенок себя ведешь, Господи!» Выдохнул он и сильно прижал дочь. «Бедная моя девочка! Что же мы с матерью с тобой сделали?» «Папочка, ты меня не отдашь?» Девочка в надежде обвела его шею ручонками. Она так надеялась. «Я не могу, детка. У него слеза потекла по щеке. Мне надо в командировку, а оставить тебя не с кем. Это всего на месяц». В квартире у бабушки пахло дезинфицирующими средствами, немного хлоркой, лавандой и еще чем-то относящимся к чистоте, возведенной в степень больших чисел. Катьку оставили стоять в коридоре возле сумок с ее барахлишком. Она давно хотела в туалет писать, но боялась и звук издать. Переминалась с ноги на ногу, а серчишка билась от страха быстро-быстро и громко. Она его слышала. Взрослые ушли в кухню, закрыли за собой дверь, о чем-то долго говорили, оставив ее в прихожей. Стой здесь, приказала бабушка внучке. И так это сказала, что та приросла к месту и ни за что, ни за что не сдвинулась бы ни на сантиметр, даже если бы писалась или сердце выскочило из груди. Дверь, отделяющая кухню от коридора, открылась. Вышли бабушка и папа. Отец чмокнул дочь быстрым поцелуем в щеку, погладил по голове и молча вышел из квартиры. Долгую ужасную минуту женщина и девочка смотрели друг на друга. «Иди за мной!» нарушила молчание приказом Ксения Петровна, возвращаясь в кухню. Катьке предстояло еще узнать, что разговаривала бабушка Александрова только таким тоном, в форме приказа, не допускавшим ни малейшего намека на возражение. Села на стул, поставила перед собой внучку, прижала ее руки по швам сухими холодными ладонями, осталась довольна выправкой и, отпустив ребенка, произнесла речь. «Слушай внимательно и запоминай навсегда. Повторять не буду. Жить станем вместе и жить по моим правилам. Ты – обуза. Мне совсем не нужен никакой ребенок на старости лет. Но так случилось, что тебя некуда деть. Предупреждаю. Если ты не дисциплинированно и станешь слишком в тягость своим поведением, отдам тебя в интернат. Подъем в семь утра». Полчаса на застилание кровати и утренние процедуры. Завтрак в 7.30, наведение порядка после завтрака. В 7.45 ты выходишь из дома и идёшь в школу. Опоздаешь на завтрак, останешься голодный. Поскольку сейчас каникулы, в 7.45 выходишь из дома и гуляешь 2 часа. В 9.45 возвращаешься и помогаешь в уборке квартиры и готовке. 15.00 обед. Наведение порядка на кухне после обеда. Она еще долго и много говорила. Катька не слушала, боялась, что прямо сейчас описается, да и не могла запомнить всего. Но бабушка-надзиратель предусмотрительно написала на листке бумаги поминутное расписание распорядка дня, которое вручила стоявшей по стойке смирно и боявшейся шевельнуться внучке. А малышке все казалось, пока женщина говорила, что её, как собачку-татошку, посадили в клетку, и Ксения Петровна большим железным ключом закрывает замок. Татушку она видела в зоомагазине, куда они ходили с одноклассницей Верой, с которой сидели за одной партой еще в той первой школе. И повел их в этот замечательный магазин. Верен папа выбирать дочки подарок на день рождения. Там стояла такая клетка из железных прутьев, а внутри, на полу, устроив морду на скрещенные лапки, лежал пушистый песик. и смотрел на всех грустными глазами. К прутьям прикрепили табличку. Катерина прочитала татошка, написанная большими буквами. Еще что-то было ниже, мелкими, но это она пока прочитать не могла. «Повторюсь», — продолжала монотонно говорить бабушка, «за свои дела отвечаешь сама. Но если поступят жалобы от преподавателей на плохую успеваемость или недостойное поведение, если нарушишь расписание, я сурово тебя накажу». И отправлю в интернат. На сегодня все. Думаю, три дня нам хватит, чтобы войти в новый распорядок жизни. А сейчас покажу твою комнату. Можно мне в туалет? Решилась спросить Катька. Это так срочно? Недовольно спросила Ксения Петровна. Я очень хочу писать. Так говорить безграмотно. Придется еще и за речью твоей следить. Но в туалет отпустила. Сидя на унитазе, Катюшка позволила себе одну совсем малюсенькую слезинку. Очень быстро утерла ее кулачком. Кто его знает, как отнесется бабушка к слезам? Выяснять совсем не хотелось. Маленькая комнатушка метров десяти, с тоскливыми серыми обоями, односпальной кроватью, двухстворчатым шкафом, письменным столом, стулом, тремя полированными книжными полками над столом, стала на многие годы камерой тюремного заключения Катеньки Воронцовой. И в тот момент, когда восьмилетняя девочка стояла на пороге этой комнаты, в детском мозгу что-то сместилось, и она ясно поняла, что в жизни больше не будет ни радости, ни веселья, ничего хорошего и теплого, И надежды не будет. Детство кончилось. Дисциплина, порядок, расписание. Плац и строевая, подъём-отбой. «Ногу тянуть!» Но что-то живое, детская неистребимая вера в чудо и то, что все должно быть хорошо, взбунтовалась, просясь наружу, и шепнула на ушко. «Ничего, это только на месяц, а потом папочка меня заберет. Но отца она увидела спустя долгие годы. И мать тоже. А с Лидой встретилась полгода назад, и не по своей... а по ее весьма меркантильной инициативе. Катерина стояла у распахнутого окна, смотрела во двор на шумно хлопочущую над своими важными делами детвору на маленькой детской площадке внутри дворика. Что это вдруг прорвались воспоминания? Эти картинки из детства она себе запрещала. Разрешалась вспоминать только Тима и все, что вошло в ее жизнь вместе с ним. И ничего более. Ну, стало понятно. да ещё и неприятность с затоплением, этакий подарочек по возвращении домой с работы и столкновение с соседом, оставившее неприятный осадок и легкое возмущение. По квартире через распахнутые окна двери свободно гулял, поигрывая июльский ветер-сквознячок, щедро приправленный металлическим привкусом выхлопа машин, неистребимым в центре Москвы, от которого не спасало наличие маленького уединенного дворика, на который выходили окна. Кондиционеры с необходимостью срочного высушивания помещения не справлялись. Пришлось прибегнуть к простым и, соответственно, непопулярным радикальным средствам, а именно подвергнуть все пространство банальному сквозняку, насыщенному июльской жарой запредельного градуса, распахнув настежь все открывающиеся вертикали вплоть до входных дверей. Благо, при повышенной охраняемости подъезда опасаться проникновения посторонних не приходилось. А ей нравилось. Успокаивал ветерок, свободно гуляющий по межквартирному пространству, шурша занавесками и страницами медицинского журнала, брошенного на столешницу. «Соскучилась по Тиму. Совсем соскучилась. Сильно», – подумала Катерина, давая определение своему состоянию. «Может, поэтому и впадаю в воспоминания. Сейчас бы рассказать ему, за кого меня принял мужик». Посмеялись бы над всеми моими Фи, обсудили бы: Господи, Тимка, где тебя носит Родина с ее заданиями? И как я соскучилась, ты бы знал.